Глава 12. Тайное укрытие У Нэнси совершенно не было сил, как-либо противостоять этой нелепой сцене. Она была слишком измотана событиями сегодняшнего вечера. Однако Нет быстро взял ситуацию под контроль. Сейчас же прекратите! крикнул он, останавливая недовольный ропот собравшихся. Девушки и парни притихли. И Нэт. Воспользовавшись наступившей тишиной, быстро рассказал о случившейся перед танцами аварии, приведя доказательства того, что какие-либо разговоры о ведьмах и колдовстве просто нелепы. В заключение он добавил, что Нэнси вообще могла погибнуть из-за беспечности одного из присутствующих здесь головорезов, который был так глуп, что устроил на дороге гонки. Когда Нед закончил говорить, Тот самый парень из толпы выкрикнул. «Может и так. И все же я считаю, что все проблемы из-за вашей подружки». «А вот и нет», — твердо возразил нет «Нэнси Дрю, наоборот, сделала немало полезного для жителей вашей общины. Например, она только что передала полиции украденную собственность некоторых ваших людей — лошадь и коляску». Собравшиеся на танцполе обменялись изумленными взглядами. А девушка, пару минут назад назвавшая Нэнси ведьмой, смутилась и спряталась за чужими спинами. Тогда Нет рассказал всю историю от начала до конца и добавил. «Нэнси — опытный детектив, а никакая не ведьма. Теперь мы были бы вам очень признательны, если бы вы сообщили нам, где наши друзья. Или если бы кто-то из вас помог нам добраться домой». Часть молодых людей и девушек пожав плечами и отрицательно покачав головами, ушли. А когда музыка заиграла вновь, продолжили танцы. Но несколько ребят подошли к Неду и Нэнси и предложили свою помощь, сказав, что готовы отвезти их по любому адресу. «Простите за все, что тут произошло», — добавил один из парней. «На самом деле мы очень признательны вам за все, что вы сделали». Нед и Нэнси собрались уже было воспользоваться предложенной помощью — Но тут услышали звук знакомого двигателя за воротами и увидели подъезжающий к дому фермера автомобиль Неда. Как только мотор заглох, из салона выскочили Бесс и Джордж и бросились к Нэнси и Неду. «Как же я рада, что ты в порядке!» воскликнула Бэс, обнимая Нэнси, а Джордж добавила. «Однако вы здорово нас напугали! Мы слышали про аварию и видели перевернутую коляску. Но совершенно не могли понять, куда вы пропали? Расскажем по дороге, пообещала подругам Нэнси, садясь в автомобиль. Берт и Дейв улыбнулись. Почему же вы заранее не сказали нам, что собираетесь кататься по всему Ланкастеру? Спросил один из друзей. Мы сами ничего не знали о своих планах, пошутил Нет. Они тронулись в путь к ферме Гликов. И Нэнси здорово удивила друзей, когда сообщила им, что на самом деле они прибыли на танцы, когда они еще только-только начались. После того, как с нами произошла авария, о которую вы слышали, начала свой рассказ Нэнси. Мы первым делом поймали свою лошадь и решили ехать на ней верхом на танцы. А за коляской подумали вернуться позже. Поймав лошадь, мы доехали до фермы фишеров, но на танцы не пошли. потому что заметили украденную коляску, которая устроила нам аварию, и черную лошадь, запряженную в нее. Коляска была привязана немного в стороне от дома, и мне стало интересно посмотреть, что в ней. Я подошла ближе, однако людей в ней не обнаружила. Зато увидела, что в коляску сгружена какая-то мебель. И я решила, что это мебель из особняка Фолитов. «Что?» Воскликнули в один голос Бесс и Джордж. Нэнси улыбнулась. «На тот момент я подумала, что это та самая украденная мебель. А чуть позже мы выяснили, что это и правда мебель фоллитов», — сказала она. «Мы немного посидели в засаде, надеясь, что выследим Роджера Хойлта. И действительно, вскоре увидели мужчину, который бродил возле амбара, где проводились танцы, и высматривал что-то». «Уверен». что он искал тебя, Нэнси, — предположил Берт. А это точно был Роджер Хойлт. Вы выяснили это? «Ну ты же знаешь Нэнси», — воскликнул Нэд, усмехнувшись. Она дождалась, когда этот тип сядет в коляску и настояла, чтобы мы поехали за ним. Мы подумали, что даже если это не сам Роджер Хойлт, то его помощник, и отправились за ним. Остальную часть истории друзьям рассказал Нэд. и они слушали его, не скрывая изумления. Глики еще не спали, когда ребята, наконец, добрались до их фермы. Супруги очень обрадовались, увидев Нэнси и Неда, и еще больше были рады тому, что все с ними в порядке, и они целы и невредимы. С интересом выслушав историю о приключениях Нэнси и Неда, Сапожнит и его жена спросили. «Вы, наверное, голодны?» «Давайте немного перекусим и будем ложиться спать». Миссис Глик пошла к плите, а мистер Глик добавил, «Только сначала помолимся. Воздадим благодарственную молитву за благополучное возвращение наших гостей домой». Гости и хозяева, сидя за столом, склонили головы, и мистер Глик прочитал короткую молитву на пенсильванском голландском диалекте. А когда он закончил... Каждый, сидевший за столом, не поднимая головы, добавил от себя свою личную благодарность за благополучное возвращение Нэнси и Неда. После молитвы миссис Глик накрыла легкий ужин и, перекусив, все пошли спать. Утром Нед и его друзья объявили, что им, к сожалению, пора уезжать. Им нужно было отправляться на летнюю студенческую практику. Но каждый был переполнен впечатлениями от этого короткого визита который получился одновременно и волнительным, и веселым. «Жаль, что ты не можешь остаться подольше», произнесла Нэнти, обращаясь к Неду. «Ты мне так помогаешь. Нам с тобой здорово удается разгадывать загадки». Простившись с ребятами, подруги вошли назад в дом и прошли на кухню, где миссис Глик занималась делами. Когда Нэнти объявила, что ни, медленно, ни минуты желает продолжить расследование, и отправиться на поиски Роджера Холта, улыбка спала с лица миссис Глик. «А я так надеялась, что вы пойдете со мной к миссис Штольц на квилтинг», сказала она и добавила, «это для ее дочери». «А что это квилтинг?» — спросила Нэнси. И миссис Глик объяснила, что в амешской общине, прежде чем девушка выйдет замуж, женщины ее семьи в течение нескольких лет готовят приданное. а квилтинг — это изготовление разных лоскутных одеял и прочих вещей, сделанных своими руками. «Вы хотите сказать, что амежские девушки уже за несколько лет до свадьбы знают, кто будет их женихом?» — округлив глаза, спросила Нэнси. Миссис Глик засмеялась. «Нет, не знают, конечно же, но они готовятся к замужеству заранее. Если девушка получила предложение, то она очень быстро выходит замуж». но к этому времени у нее уже полностью должно быть готово приданое Миссис Глик изумленно посмотрела на подруг. «А разве вы не готовитесь к свадьбе заранее?» Девушки смутились и в конце концов признали, что они вообще не думают о приданном, на что миссис Глик расстроенно покачала головой. «Вы не должны оставаться леди слишком долго», — сказала она, и перевела гостям непонятное слово на пенсильванском голландском диалекте. а значит «незамужняя девица», хотя ваши ребята, Нед, Берт и Дейв, очень милые молодые люди. «Это верно», — заметила Бес, «Они милые, но никто из нас пока не планирует вступать в брак». «Но вам уже пора», — настаивала миссис Глик. «Вам стоит задуматься об этом». В любом случае, я хочу, чтобы вы пошли со мной посмотреть, как готовятся лоскутные одеяла и другие вещи. Посмотрите, какое приданное обычно готовят амежские девушки к своей свадьбе. Они изготавливают много вещей своими руками для будущего дома. Решив, что такая экскурсия вполне может быть интересной, подруги сказали Месяц Глик, что заглянут ненадолго в дом Штольцев и посмотрят, как шьются лоскутные одеяла, да и вообще... готовиться при но потом отправиться продолжать расследование. Миссис Глик не возражала, и через час все выехали к дому Штольцев. Девушки в кабриолете Нэнси, а миссис Глик отправилась туда в собственном транспортном средстве. В доме Штольцев Нэнси и ее подруг представили хозяйке и другим женщинам, которые жили в соседних фермах и сегодня собрались в гостиной, чтобы помочь 16-летней дочери миссис Штольц Ребекке. «Готовить приданное». Миссис Глик сказала, что все эти женщины в основном друзья семьи или ближайшие родственницы. Нэнси, Бесс и Джордж с интересом рассматривали большую деревянную раму, на которой было натянуто муслиновое покрывало, приготовленное для пэчворка. Ребекка только что закончила вырезать для него цветные кусочки ткани. Из них должны были составить оригинальный узор покрывала, но прежде все эти лоскутки нужно было между собой сшить предполагалось что по краям по всему прямоугольнику покрывала композиция будет составляться из ярко голубых кусочков ткани а в центре в вазонах из старокотовых лоскутков будут красные розы на зеленых стеблях и с зелеными жеестями шитьем занимались четыре молодые женщины сидевшие перед рамой Они так быстро соединяли между собой лоскутки ткани, которые им подавала Ребекка, что Нэнси, Бесс и Джордж просто диву давались. Как ловко и слаженно они выполняли такую тонкую и непростую работу. Подруги наблюдали за рукодельницами около получаса, после чего Ребекка пригласила Нэнси, Бесс и Джордж посмотреть уже готовые приданные, которые она хранила в старом деревянном сундуке. Чего там только не было. Наволочки, салфетки для комода, полотенца, простыни, еще одно лоскутное одеяло. Наконец пришел момент, когда гости объявили, что им пора уезжать. Прощаясь, Ребекка достала огромную наволочку, набитую красивыми цветными кусочками ткани для пэтчворка и подарила каждой из девушек в память о сегодняшнем знакомстве по большой горсти разноцветных лоскутков. Пообещайте. что используете их, когда будете готовить свое приданное, — сказала Ребекка. и ее подруги заверили ее в том, что сделают это. — С них мы и начнем шить наши стеганные одеяла, — сказала Бесс. И Ребекка удовлетворенно кивнула. Поблагодарив юную хозяйку и попрощавшись с Глик и другими женщинами, подруги покинули дом. По дороге к машине Джордж спросила. «Куда мы поедем?» У Нэнси давно был составлен план действия, и она посвятила в него своих подруг, сообщив о своем намерении поискать убежище, в котором, как она подозревала, мог укрыться тот самый человек, которого накануне они выслеживали в лесу. Когда он понял, что мы за ним следим, то сознательно повел нас сложной дорогой, сказала Нэнси. Б. спросила, знает ли она, где это убежище. «Думаю». Оно в другой стороне от того места, где он, съехав в лес, свернул направо. Нам нужно сейчас добраться туда и начать поиски в противоположном направлении. Прибыв на место, о котором говорила, Нэнси свернула налево. И около двух миль ехала по узкой дороге, шириной чуть больше обычной тропинки. Вскоре Нэнси пришлось затормозить, так как ехать становилось все сложнее. «Остановимся здесь». сказала она, «а дальше пойдем пешком». Тропа, которой следовали подруги, становилась все более и более заросшей и, наконец, привела их к лесу. «Это мне не нравится», сказала Джордж, видя, что дальше им придется брести по густым зарослям. «А я думаю, что если мы пройдем чуть глубже, то точно набредем на укрытие Хойлта», сказала Нэнси, «идемте же». Решительно позвала она кузин, и те последовали за ней. Пройдя около четверти мили, девушки вышли на поляну, на краю которой, за деревьями, заметили полуразвалившийся дом. «Здесь нужно быть начеку», — предупредила Бесс. Нэнси с Джордж согласились с ней и, ступая очень осторожно, двинулись вперед на значительном расстоянии друг от друга. Джордж по центру, а Нэнси и Бесс по сторонам от нее — Внезапно Джордж вскрикнула И тут же ее ступня провалилась в яму. Джордж попыталась вытащить ногу, но земля стала осыпаться, и ступня ушла в яму еще глубже. А в следующее мгновение и сама Джордж стремительно начала проваливаться под землю.